Способны ли клетки мозга к регенерации? Раньше считалось, что мозг – это суперкомпьютер, который с трудом поддается починке или восстанавливает свои функции в случае повреждения. Данное утверждение выглядело особенно очевидным при столкновении лицом к лицу с, казалось бы, невыполнимой задачей по устранению повреждений головного и спинного мозга. Большинство нейронов, с которыми мы рождаемся, остаются с нами на всю жизнь. Но, вопреки тому, что вы могли слышать, Мозг производит новые нейроны и может восстанавливаться, по крайней мере, в некоторой степени. Пока ребенок находится в утробе матери, клетки мозга стремительно делятся. Они растут с такой скоростью, что возникает избыток нейронов. Всё детство их число постепенно сокращается. Мы рождаемся с большим числом нейронов, чем реально требуется, и со временем у нас остаются только те из них, которые помогают понимать и узнавать окружающий мир. В мозге... не остается ничего лишнего. Предположение о том, что число нейронов увеличивается только в утробе матери, а после ничего не происходит, объясняет, почему нейробиологи традиционно считали, что мозг взрослого человека не способен к регенерации старых и выращиванию новых клеток. Даже сегодня споры о возможностях восстановления взрослого мозга продолжаются. Рост его клеток, или нейрогенез, является важной областью исследований в нейробиологии. Новые научные технологии, позволившие исследователям изучить мозг живых людей с помощью томографии или создать клетки мозга в лаборатории, представили им информацию о том, как нейроны растут и развиваются. Учёные выяснили, что мозг постоянно производит новые клетки, около 700 каждый день. Этот процесс продолжается до глубокой старости. Старейшему человеку, у которого был зафиксирован нейрогенез, было 97 лет. И это только в гиппокампе. В основном в области называемой зубчатой извилиной. В большинство других мест ученые даже не заглядывали. И если новые клетки мозга создаются каждый день, тогда у них должен быть механизм восстановления после повреждений. Так ведь? Головной и спинной мозг способны восстанавливаться в разумных пределах. Однако они, скорее всего, не в состоянии починить все связи, которые у них когда-то были. Это приводит к утрате определенных функций, параличу, потере памяти. или проблемам с речью. Все зависит от того, какая область головного или спинного мозга была повреждена. Человеческое тело умно, и мозг может научиться приспосабливаться к нехватке связей и пытаться создавать их в других местах. Это можно наблюдать у людей, перенесших инсульт, которым удалось, по крайней мере, частично восстановить утраченные функции. Важно отметить, что поврежденные нейроны способны к регенерации. Недавнее исследование, проведённое группой ученых из Калифорнии, показало, что они восстанавливаются, регрессируя до более молодого состояния. Распознав повреждение, нейрон молодеет до бэби-нейрона, чтобы начать новую жизнь и забыть о своем повреждении. Эти изменения наблюдаются на генетическом уровне, поскольку происходит сброс ряда генов, способствующих нейронным изменениям на уровне транскрипции. Это означает… что РНК меняется, чтобы создавать новые белки, обнаруженные на более ранней стадии жизни нейрона. Чтобы происходила регенерация, нейрон должен находиться в условиях, оптимальных для стимуляции роста. Но телу тяжело их достигнуть. Представьте себе человека, который заболел или получил травму. Он идет в больницу, чтобы ему оказали помощь и назначили необходимые препараты. Вокруг него создаются условия, способствующие выздоровлению. Он бы вряд ли полностью восстановился, если бы продолжал вести обычную жизнь, игнорируя свою болезнь или травму. Ученые сейчас пытаются понять, какой должна быть местная среда больница для поврежденных нейронов. Другими словами, как оказать клеткам мозга лучшую медицинскую помощь, чтобы дать им возможность регенерироваться? Это способствовало бы естественному нейрогенезу в мозге и улучшило исход болезни или травмы. Есть надежда, что скоро нейроны можно будет выращивать в лаборатории в наиболее благоприятных условиях, например, с белками, такими как факторы роста, и пересаживать на поврежденное место. После этого нейроны начнут регенерироваться и восстанавливать тысячи связей, которые они ранее создали с другими нейронами. Разумеется, мозг способен делать это самостоятельно, но не так эффективно, как нам бы хотелось. Да, клетки мозга способны к регенерации. Но этот процесс ограничен, и нейробиология пока не находится на том этапе, когда каждый пациент может полностью выздороветь. А что насчет заболеваний? Способен ли мозг восстановиться при таких заболеваниях, как, например, болезнь двигательных нейронов? Эти нейроны передают сигналы от мозга к мышцам тела, командуя им двигаться. При ранее упомянутом заболевании, которое также называют боковым амиотрофическим склерозом, они утрачивают свою функцию и со временем умирают. В основном это связано с тем, что определенные белки в них перестают работать надлежащим образом. Это ведет к череде событий, которые заканчиваются клеточной смертью. Другие клетки, например, астроциты, тоже повреждаются и в итоге умирают, что крайне отрицательно сказывается на механизмах восстановления тела. Двигательные нейроны могут регенерироваться после повреждений, например, тупой травмы. Реальные проблемы возникают в том случае, если у человека есть сопутствующее заболевание, из-за которого функция нейронов нарушается, и механизмы восстановления оказываются бесполезны. Представьте себе строительство дома. У вас может быть хороший проект и бригада опытных мастеров. Но если вам доставят овальные кирпичи вместо нормальных прямоугольных, то дом не будет крепким. Со временем он рухнет, несмотря на мастерство строительной бригады. То же самое происходит при боковом амиотрофическом склерозе, поэтому регенерация нейронов — сложный вопрос для нейробиологов. Учёные разрабатывают методы лечения стволовыми клетками, которые, по сути, заменят овальные кирпичи на прямоугольные, чтобы можно было построить дом надлежащим образом.